Глава 29 девятая Камера, в которую меня бросили, была точной копией той, в которой я оказалась совсем недавно. Ни окон, ни дверей, нары, дырка в полу, низкий закопченный потолок, от стены до стены три шага. Может, в казематах все камеры такие, а может, я попала именно в ту, где умерла старуха. Только на этот раз я не думала, как отсюда выбраться. Я вообще ни о чем не думала — Отрешенно слонялась из угла в угол, как будто я выплеснула все чувства и эмоции, выжила себя до капельки, и больше ничего не осталось. Ни гнева, ни боли, ни тоски. Даже собственное тело казалось чужим, незнакомым, каким-то посторонним. Не знаю, сколько времени так прошло. Принесли обед, невкусный и пресный. Или это был ужин. Я слегка поковыряла его ложкой и отодвинула. Есть не хотелось. Интересно, меня сразу казнят или так и оставят гнить в камере до конца моих дней? Лучше бы первое. Но и второе меня не слишком пугало. Сейчас меня уже вообще нельзя было ничем испугать, потому что самое страшное уже случилось. Посреди моей крошечной камеры зажегся портал, заняв собой почти все свободное место. Я села на нары. Возможно, сейчас решится моя судьба. Скорее бы. Из портала вышел тот, кого я совсем не ожидала увидеть. Королевский дознаватель Салахандр. «Значит, расследовать мои преступления поручили ему. Что ж, это будет совсем простое дело. Меня даже ловить не надо». «Вы будете вести следствие?» Вяло поинтересовалась я. «Следствие?» Он, кажется, удивился. «Никакого следствия не будет. И суда тоже. Сразу приговор. Вы что натворили?» Кажется, вся эта история произвела на него сильное впечатление. Вот уж не ожидала. Я пожала плечами. «Ну, натворила. С кем не бывает. Вы понимаете, что напали на короля? Вас ждет смертная казнь». «А вот и хорошие новости подъехали». «Отлично. Меня это вполне устраивает», — сказала я бесцветным голосом. Дознаватель выругался, шагнул ко мне и хорошенько встряхнул за плечи. «Придите в себя», — устраивает ее. «Есть хоть что-то, чем вы можете оправдать свой поступок. Временное помутнение рассудка, например». Я посмотрела на дознавателя. «Он что, на моей стороне? Неужели в душе королевского крючкотвора нашлось место жалости?» «Нет, никакого помутнения», — проговорила я равнодушно. «Я сделала то, что хотела. Правда, не до конца. Не убила короля». «Зачем вам потребовалось его убивать?» «Магистр Рониур погиб», — я произнесла это вслух и сама удивилась, как странно это прозвучало. «Рониур должен быть живым, просто обязан, и все эти жуткие слова «умер», «погиб» ему совершенно не идут». «Соболезную», — тихо сказал дознаватель. «Но при чем тут король? Боевые маги иногда гибнут на войне. Король подстроил это нарочно. Он хотел, чтобы я была его любовницей. Магистр Рониур женился на мне, чтобы оградить от домогательств короля. Но король не успокоился, отправил Рониура на войну, Шантажировал меня, требовал, сами знаете чего. Я отказалась. Он сказал, что я упустила шанс спасти мужа, и почти сразу Рониур погиб. Я не понимала, какого чёрта рассказываю обо всём дознавателю. На его помощь я не рассчитывала, а сочувствие мне было без надобности. Впрочем, он же дознаватель — это его работа — развязывать языки подозреваемым. Салахандр молча сел рядом. «Ну и что вы с этим сделаете?» Без особого интереса спросила я. «Обвините в чем нибудь короля? Он ведь тут главный, и ему все можно». Дознаватель повернул голову и внимательно посмотрел на меня, а потом спросил то, чего я совсем не ожидала. «Так почему же вы его не убили?» «Хороший вопрос». Не смогла. Мы помолчали. Странное чувство. Мне сейчас казалось, что дознаватель меня понимает. Может быть, лучше, чем вообще кто-нибудь в этом мире? Да наверняка лучше. Рони уровить больше нет. Наконец, Салахандр поднялся. «Мне пора», — мрачно сказал он. «Идите», — кивнула я и добавила. «Да вы не переживайте. Казнят так казнят. Может, и к лучшему. Вы все равно ничем не сможете помочь». «Не смогу». «Ну вот, значит, забудьте». Он уже собирался открыть портал, когда я вдруг спросила. «А что с Рыжиком?» Дознаватель остановился, но поворачиваться не спешил. Я так и продолжала говорить ему затылок. «Кто будет его кормить?» Ирмелина могла бы. Он к ней хорошо относится и... Салахандр наконец повернулся. Я не хотел говорить. Сердце упало куда-то в бездну. Гаяру удалось выбраться из Академии. Он пришел к стенам королевского дворца, расплавил железные ворота, проник внутрь. В общем, все, что вы не разгромили на первом этаже, он спалил и перешел на второй. Я слушала, не дыша. Гаяры сильны, а этот еще был и зол, как черт. Королевская стража едва справилась, но его больше нет. Спасительное безразличие раскололось в дребезги. Я закрыла лицо руками и беззвучно зарыдала. Я приношу смерть всем, кого люблю. Салахандр давно ушел, а я все плакала. Но легче не становилось. Осознание того, что Рони Ура больше нет, наконец нагнало меня, обрушилось всей своей безысходностью и почти раздавило. Слез уже не осталось, лишь мучительное отчаяние жгло изнутри, рвало душу на части, заставляя корчиться от невыносимой боли и чувства вины. Совсем обессилев, я свернулась калачиком на стылых нарах и прикрыла глаза. Тотчас же меня утянуло во тьму. И пока я в нее падала, в голове промелькнула мысль. темному магу не терпится со мной пообщаться. На этот раз он не стал заморачиваться созданием пейзажей, закусок и выпивки. Я так и осталась в камере. Просто напротив появился мужской силуэт. Темный маг был недоволен. Я чувствовала его недовольство кожей может он решил меня убить как тогда старуху было бы очень кстати королю не удастся насладиться зрелищем моей казни ты разочаровала меня юлия ну уж простите я ведь с утра до вечера только о том и думала как бы вас не разочаровать ты должна была его убить и чем же он вам так насолил мне ничем обычное ничтожество оказавшееся у власти Мне он не интересен, но вот тебе он точно насолил, а ты повела себя как тряпка. Я равнодушно пожала плечами. Странно, что у темного мага и у дознавателя, которые на него охотятся, по этому вопросу сложилось поразительное единодушие. Я не убийца, сказала я. Возможно, все дело в этом. Незнакомец закатил глаза. Бросите свои чистоплюйские штучки столько времени на тебя потратил а все зря я об этом точно не просила вяло огрызнулась я и только потом до меня дошло так что теперь вы оставите меня в покое ты мне больше не интересно почти брезгливо проговорил он и уже собрался уходить как вдруг остановился кстати совсем забыл сказать твой муж жив по крайней мере пока еще жив С этими словами он исчез, а я мгновенно распахнула глаза. «Жив? Рониур? Жив?» Сердце колотилось, как сумасшедшая, невыносимая тяжесть, что придавливала к земле, исчезла, и в грудь хлынул затхлый воздух, едва не захлебнулась. Я соскочила с нар и беспокойно заметалась по камере, а в голове также беспокойно метались мысли, то вознося меня к блаженной эйфории, то погружая в ледяное болото сомнений. От целого калейдоскопа разом воспрянувших чувств хотелось то смеяться, то плакать. Он жив. Жив. А если нет? Мог ли темный маг меня обмануть? Да, запросто. Но ведь мог и сказать правду. А в конце концов, кто мешает мне проверить? Я остановилась, сложила пальцы, как учил темный маг, и с трепетом произнесла «Ронюр». «Ничего. Пустота и чернота. Это ничего не значит», — громко сказала я. Я ведь в тюрьме, а здесь магия блокируется. Верить темному магу хотелось больше, чем ректору и официальному известию о смерти. Верить вопреки всему, вопреки логике и здравому смыслу. И я верила, яростно отметая все сомнения, разговаривая сама с собой в сырой и тесной камере казематов. Да, я многого не знала, но одно знала точно. Умирать я передумала. Рони жив, и мне нужно выбраться отсюда. И найти его.